Глава 13. Афера. Пока Артур и Дельфина танцевали, оба обрадованные случаю, который соединил их, дав Артуру возможность поступить вопреки воле отца, а Дельфине вопреки собственному капризу, господин де Лазаре, маркиз де Берези и матье Дюран удалились в маленькую гостиную, где в одном из углов находился карточный стол, за которым в полной тишине играли в вист четверо игроков, и сели подальше от них. Первым заговорил господин де Берези. Он представил графа де Лазаре и мате Дюрана друг другу и сказал, «Прошу прощения, господа, что вынужден досаждать вам делами во время бала, но случай слишком благоприятен, чтобы не ухватиться за него. Я вам говорил, господин Дюран, о лесе, который я продал. Так вот, господин де Лазаре, присутствующий здесь, является его покупателем». Согласно контракту, он должен выплатить мне всю сумму в течение трех месяцев. Эти деньги я собирался получить сам, но теперь хотел бы, с вашего позволения, господин граф, чтобы вы передали их в руки мате Дюрана, который отныне управляет моими средствами, если, конечно, господин Дюран не будет против. «Как вам будет угодно, сударь», — ответил Дюран. «Я готов». «С того момента, как расписка господина Дюрана освободит меня от обязательств перед вами, господин де Берези», высокомерно произнес граф, «я не вижу никаких препятствий». «Ради вас, господин де Берези», надменно ответил Дюран, «ради вас я согласен на эту сделку, прошу вас быть уверенным». «По правде говоря», — добавил граф с еще большим презрением, — «Если бы я не хотел доставить вам удовольствие, господин Маркис, я остался бы в рамках нашего договора, а я в рамках нашего не отставал Дюран. Благодарю вас обоих за вашу любезность», — улыбнулся господин Доберези, — «и воспользуюсь ею. Я вынужден вернуться в провинцию, чтобы уладить некоторые дела, и рад, что этот вопрос таким образом уже решен». Граф и банкир поклонились в знак согласия. «Завтра наш нотариус составит акты, которые подкрепят наши соглашения о ваших платежах в третьи руки, и все будет совершенно законно», — сообщил господин де Берези господину де Лазере. «Господин граф не желает сделать никаких замечаний или принять какие-либо меры?» — спросил банкир. «Мой управляющий встретится с вами», — ответил граф. «Мой кассир примет его», — сказал Дюран и примет также деньги, если кто-либо их принесет». Они попрощались и собрались покинуть гостиную, когда игроки, сидевшие за карточным столом, закончили игру и встали. В этот момент вошел господин де Фавьери. «Вам повезло, господин Феликс?» – спросил он одного из игроков. Граф и банкир резко обернулись, услышав имя Феликс, и каждый из них узнал старика, с которым накануне так плохо обошелся. Оба были одинаково удивлены, встретив его у господина де Фавьери, но их удивлению не было предела, когда они услышали небрежный ответ господина Феликса. «Нет, по правде говоря, я проиграл 24 фишки за три робера». К счастью, добавил он, вытащив из кармана бумажник и бросив на стол пачку банковских билетов, «Мы играли лишь по 500 франков фишка». «Ох, ах, ох!» — вскричал поэт. «Этот господин Феликс – просто находка. Кто он, черт возьми? Он странным образом похож на темный персонаж, на незнакомца из старых комедий Александра Дюваля. Ух, дьявольщина, вот настоящий французский театр!» «А граф де Лазере, кажется, мне совершенно лишен вкуса», – добавил Луицы. «А ведь какое имя?» «Нет», – возразил поэт, – «меня интересует только господин Феликс». «Заявляю вам, он будет моим главным героем. Я уже вижу, как он распахивает свой год, рвет на себе рубашку и восклицает. Ты узнаешь этот шрам?» «Но шутки в сторону. Кто этот господин Феликс? Мне кажется, я видел его у банкира». «Похоже, — засмеялся дьявол, — что прием с неизвестными персонажами вызывает любопытство не только в театре, но и в жизни». Дюран и граф пытались понять, кем мог быть человек, который явился к ним как бедный проситель и которого они повстречали у одного из самых богатых капиталистов Европы за игрой в карты с игроками, известными тем, что они играют по самым высоким ставкам, и который только что проиграл сумму, значительную для любого человека. В свою очередь, господин Феликс заметил господина де Лазере и господина Дюрана, проходя мимо них, Он бросил взгляд сначала на банкира, затем на графа и произнес суровый в полголоса, но так, чтобы его могли услышать Спеси и тщеславие». Ни Дюран, ни господин де Лазере не принадлежали к тем, кто сносит подобное оскорбление, но тому, кто нанес его, было восемьдесят лет. К тому же оба помнили, как обошлись с ним, его таинственные и почти угрожающие намеки. И оба, удерживаемые, несомненно, страхом скрытая причина, которого была известна лишь им, дали старику уйти, ничего не ответив. Они только поглядели друг на друга, и уверенность, которую в тот момент обрел каждый из них, что другой слышал адресованное ему унизительное слово, удвоила ненависть, которая уже разделяла их. Объяснения, которые последовали после бала, только добавили знатному сеньору и банкиру поводов для ненависти. Первое объяснение состоялось между Артуром и Дельфиной. Юный влюбленный, тем более неловкий чем более он был влюблен, вообразил, что докажет свою страсть, поклявшись Дельфине, что сумеет противостоять несправедливым предубеждениям своего отца. Девушка поинтересовалась, в чем состоят эти предубеждения, и Артур был так недальновиден, что повторил их. На это богатая наследница не нашла ничего лучшего, как пересказать ему презрительное мнение Флоры де Фавьери, приписав их Мате Дюрану, чтобы господин де Лазаре не получил первенства в оскорблении. Вполне понятно, почему Дельфина с ее характером, сформировавшимся благодаря родительской слабости, передала отсумнение господина де Лазаре, но понадобилось совершенно исключительное обстоятельство чтобы Артур осмелился открыть своему отцу слова Дельфины. Вот что произошло. Господин Феликс во время бала представился Артуру, отвел его в сторонку и сказал, что хочет побеседовать с ним по поводу одного денежного дела, в котором имя его матери может быть скомпрометировано. Артур ответил, что он также ревностно относится к чести своей матери, хотя и не носит ее имени, как и к защите имени отца, которое имеет честь носить. Господин Феликс был очарован его ответом, но сурово произнес. «Дай Бог, чтобы имя, которое вы носите, стоило того, которого вы не носите». «Сударь!» — вскричал Артур. «Мы еще встретимся, молодой человек!» — мягко отвечал ему старик. «И вы поймете, что я имею право говорить так». Вот почему, когда господин де Лазере, который заметил чувство своего сына к дельфине, счел себе обязанным повторить Артуру приказ не искать с ней встреч, он столкнулся с менее поспешным и абсолютным послушанием, чем обычно. Артур посчитал себя вправе доложить отцу, что союзы между дворянством и миром финансов уже не являются столь редкими, чтобы отталкивать саму идею с таким презрением. Граф, раздраженный этим подобием сопротивления, решил, что он, видимо, не дал сыну почувствовать низость его взглядов, и произнес весьма красноречивую тираду об уважении к собственному имени. Я понимаю, что люди, сделавшие себе имя недавно, или представители старого дворянства, скомпрометировавшие свое имя в возмутительных спекуляциях, стремятся или к обогащению, или к восстановлению своего состояния путем подобных браков, но когда ты носишь имя Лазаре и обладаешь таким состоянием, «Надо быть более скрупулезным в данном предмете». «Да, Артур, именно таким людям, как мы, надлежит соблюдать строгие принципы чести и достоинства, которые вскоре вернут дворянству частично утраченные блеск и положение». «Но отец», — ответил Артур, — «как получилось, что это имя и это состояние оказались нынче вечером темой довольно возмутительных комментариев». Господину Лазаре не нужно было дальнейших слов, чтобы потребовать точного пересказа всего сказанного, и Артур был вынужден повторить отцу все, что говорили Дельфина Дюран и господин Феликс. Вся ярость господина де Лазере, или, по крайней мере, та ее часть, которую он продемонстрировал, обрушились на голову господина Дюрана, и Артур еще раз получил предупреждение – что ничто в мире не заставит графа согласиться на брак его наследника, носящего его имя, с дочерью такой выскочки, как Матье Дюран. Артуру пришлось поверить, что это решение непреклонно, так как на следующее же утро он получил приказ отца выехать в Лондон и покинул Париж, уверенный в том, что его хотят разлучить с Дельфиной, не предполагая даже, что возможно, прежде всего хотят предупредить его новую встречу с господином Феликсом. Со своей стороны Матье Дюран, обычно столь покладистый с дельфиной, также демонстрировал непоколебимость. Напрасно она говорила ему, что умрет от отчаяния, если не станет женой Артура. Напрасны были ее истерики. Ничто не тронуло сердце банкира. Дельфина выгнала вон двух горничных, указала на дверь учителю рисования, швырнула ноты в лицо преподавателю музыки, отослала обратно три шляпки Александрине самой знаменитой парижской модистки Разорвала дюжину платьев, расколотила мебель. Все эти демонстрации ее глубочайшей боли не сломили непреклонность господина Дюрана по отношению к господину де Лазере. «Тебе нравится его титул?» — говорил он дочери. «Если хочешь, я сделаю тебя женой маркиза или герцога». «Я хочу быть женой Артура», — отвечала Дельфина. Но, — возражал матье Дюран, сын народа, «Этот господин де Лазере интриган и выскочка. Он сын какого-то мелкого провинциального служащего, который украл тот титул, которым он так гордится». «Но разве вы, отец?» — восклицала Дельфина. «Не сын рабочего. Вы кричите об этом на каждом углу». «О, я — это совсем другое дело, Дельфина!» — отвечал банкир с плохо скрываемым раздражением. «Я не отрекаюсь от своего происхождения. Я горжусь им». «Я превозношу и ценю его». Дельфина была очень далека от того, чтобы вникать в этот горделивый расчет, который беспрестанно побуждал ее отца повторять, что он человек из народа, и возмущаться всякий раз, когда кто-либо другой напоминал ему об этом. Она также не задумывалась над различием, которое отец сделал между собой и графом, а упорствуя в выражении своей капризной воли, принималась кричать, что если она не выйдет замуж за Артура, то умрет. Так продолжалось до тех пор, пока Дельфине не сообщили, что Артур уехал в Лондон. Дельфину эта новость оскорбила до глубины души. В самом деле, уже неделю она удивлялась, что Артур не карабкается по стенам парка, не подкупает садовника или по меньшей мере горничную, чтобы встретиться с ней и предложить бежать на почтовых, угрожая, что покончит с собой у ее ног, если она не уступит его желаниям. Поскольку ее ослепление собственным тщеславием приписывало его любви все те глупые демонстрации, которые она сама устраивала ради Артура, то Дельфина представляла себе, что страсть мужчины должна быть во сто крат сильнее, особенно та страсть, которую внушает она. Отъезд Артура принес Дельфине жестокое разочарование, но, по правде говоря, не в себе самой, а в Артуре. Она не сочла, что не способна внушить самую романтическую страсть, но решила, что Артур не способен ее испытывать. Ярость и отвращение, которые она ощутила, должны были положить конец всем ее симуляциям. Но признаться отцу, что ее не волнует больше Артур де Лазере, означало признать собственную неправоту. Поэтому Дельфина по-прежнему твердила «или Артур, или смерть». В результате она отказалась видеть кого бы то ни было, «Заперлась у себя и предавалась только собственному горю. Однажды это заставило ее сказать то, что я считаю достойным вашего внимания». Когда отец в очередной раз мягко упрекал ее за то, что она пренебрежительно относится к своему музыкальному таланту, Дельфина мрачно ответила. «Я достаточно сильна в игре на фортепиано, чтобы умереть». Нет сомнений, что она не была бы достаточно наказана за комедию, которую ломала перед отцом, если бы тот уступил ее желаниям. Но в конце концов она поняла, что проиграла, и довольствовалась другим успехом, который радовал ее больше, чем какой-либо иной. Она огорчала отца, из-за нее весь дом был в тревоге. Все следили за ней, сторожили ее сон, следовали за ней на прогулках, дрожали, когда она брала в руки нож или подходила к маломальски высокому окну. Все это развлекало дельфину Дюран, которая видела чужие страхи и забавлялась ими. Таково было положение вещей через три месяца после начала моей истории, и матье Дюран, не на шутку встревоженный упорством дельфины, уже начал чувствовать, как его антипатия к господину де Лазаре начинает понемногу смягчаться из-за горя, которое доставляла ему его дочь. И тогда произошла следующая сцена. «Вы все время говорите, — прервал дьявола поэт, — о ненависти господина де Лазере и господина Дюрана. Но мне кажется, у всякой ненависти должна быть причина». «Причина? — удивился дьявол. А разве мы ищем причину для любви? Почему же вы ищете ее для ненависти? Люди ненавидят друг друга, потому что ненавидят, и также любят, потому что любят, вот и все». Однако антипатия банкира и графа происходит не из-за того инстинктивного отвращения, которое непобедимо разделяет некоторые натуры. Я думаю, они действительно ненавидят друг друга по причине, в которой сами не отдают себе отчета. Их ненависть имеет причину, но не надо искать ее в прошлых отношениях между ними. Она не происходит от зла или ущерба, который один нанес другому. Никогда между ними не было ни соперничества в любви, ни политического противостояния, двух таких изобильных источников вражды, преступлений, глупостей и разорения. Когда они встретились у господина де Фавьери, они увидели друг друга в первый раз, хотя не раз слышали друг о друге. Ненависть, которую они носили, происходила всего-навсего от того, что оба обладали одним и тем же пороком, проявлявшимся в разных формах. Чтобы объяснить чувство ненависти, я напомню о том неоспоримом, которое очень часто встречается в нашем обществе. Ненависть, которая разделяла господина де Лазере и матье Дюрана, была сродни той, что существует между двумя женщинами легкого поведения, одна из которых прячет свои похождения под маской лицемерия и носит платье до пят, а другая открыто носит свой позор и демонстрирует порохожим свои подвязки. Первая, думая, что лучше скрывает порог, поносит тех, кто выставляет свой порог на показ, ненавидит откровенную кокетку, которая заставляет ее беспрестанно в полный голос поносить жизнь, которую она ведет втихую, тогда как вторая не может простить первой ту талику уважения, которую та сохраняет, хотя столь же недостойна уважения, и она ненавидит ее за то, что та занимает лучшее положение в этом мире. Если же мы возьмем порядочную женщину, то она будет равно презирать и ту, и другую, но ей не за что их ненавидеть, они не приносят ей никакого вреда. Что до первых двух женщин, то они, несомненно, терпеть не могут порядочных женщин, но друг друга они ненавидят сильнее». «Все это как-то довольно зыбко, — сказал барон, и никак не объясняет позиции графа и банкира. «Что ж», – вздохнул сатана, – «то же чувство ненависти в несколько измененном виде разгорается между двумя мужчинами, один из которых – бессовестный мошенник, а другой мошенник – лицемерный. Почти всегда только кредиторы-воры разоряют должников-мошенников, честные люди в их дела не вмешиваются. Всегда любовница предупреждает любовника о том, что его жена наставляет ему рога. Честная женщина поостережется. «У порока нет более неумолимого врага, чем порок. Произведите одно небольшое изменение, только внешнее. Назовите смешным то, что я называю пороком, и вы найдете ту же основу для ненависти между двумя выскочками, Матье Дюраном и господином де Лазере. «Двумя выскочками!» — вскричал поэт. «Как? Господин де Лазере является...» «Кем?» — спросил дьявол. «Самозванцем?» «Да». «Так вы поэтому выставили его таким посмешищем?» «Нет, поэтому он был посмешищем так же, как и Матье Дюран, и поэтому они друг друга на дух не выносили». На деле оба переживали от того, что их происхождение было темным. Но один горделиво выставлял его на показ перед всем обществом, подобно тому, как падшие женщины сваливают на него свои пороки, а другой тщательно прятал – алчно требуя уважения, на которое не имел права, как делает лицемерная женщина. Матье Дюран был обуян с идеей, что обладает силой, чтобы бороться в одиночку с социальными предрассудками и победить их к собственной выгоде. Господин де Лазере, человек тщеславный, подчинялся им, чтобы обратить себе на пользу. Матье Дюран ненавидел господина де Лазере за то, что благодаря обману тот занимал значительное положение – которого не заслуживал ни в коей мере. Господин де Лазаре ненавидел мате Дюрана за то, что старание, с которым тот хвастался своим темным происхождением, было живой сатирой на заботу, с которой он, господин де Лазаре, прятал свое происхождение. Оба недолюбливали знатных и настоящих аристократов, но ненавидели их меньше, чем друг друга. С другой стороны, можно утверждать, что один из них представлял некоторые старые идеи, другой — новые. Господин де Лазере был тем выскочкой, что существует во все времена. Они подчиняются существующим идеям о пользе высокого происхождения и делают все возможное, чтобы заставить всех верить в его преимущество. Матье Дюран был новым выскочкой, который опирается на абсолютный принцип социального равенства и личной значимости. Он опровергал всякую семейственность, всякое уважение к наследственности, чтобы поставить свою «я» как силу, которая рассчитывает только на саму себя и почти равна силе божественной. И если уж говорить до конца, то я думаю, что господин Феликс искренне выразил суть двух характеров, применив к Матье Дюрану слово «спесь» и к господину де Лазере слово «тщеславие». «Это должно быть один из старых дворян ваших друзей», — предположил поэт. «Человек старый и высокой закалки, уж очень хорошо вы о нем отзываетесь». Вместо ответа дьявол продолжил. «Теперь, когда, надеюсь, я объяснил вам, каково было отношение этих господ друг к другу и к миру, я позволю себе продолжить мой рассказ и изложу вам ряд сцен, которые произошли между ними и которые явились следствием того, о чем я вам уже рассказал». Луицы, который прекрасно знал манеры дьявола, Подумал, что у того должны быть весьма веские причины, чтобы до бесконечности затягивать свой рассказ. И стал слушать, чтобы увидеть, произведет ли он на поэта то впечатление, которое предсказывал дьявол. А дьявол продолжил так.